Его звали Корни Бранниган, и был он ломовым извозчиком импортной фирмы на канал Стрит. Если вы прочтете далее, то узнаете, как он превратил Верхний Бродвей в Багдад и узнал о самом себе нечто, чего не знали раньше. Многие назвали бы Корни Снобом, предпочтительно по телефону. Главным интересом его жизни, его любимым удовольствием и единственным развлечением после рабочего дня было противопоставить себя элегантным и богатым людям, ведь у него не было надежды войти в их круг. Каждый вечер, распрягши лошади, пообедав в закусочной, где быстрота услужения была специальностью, корни одевался в вечерний костюм, такой же корректный, какой можно встретить только в вестибюле отелей, Затем он отправлялся по сверкающей восхитительной дороге, посвященной Теспису, Таис и Бахусу. Некоторое время он бродил по передним шикарных отелей с чувством полного удовлетворения. Красивые женщины, воркующие как голубки, на украшенные перьями райских птиц, проходя, задевали его своими платьями.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 с солидными, если не знатными, посетителями. С многими из них он обменялся карточками и полученные карточки тщательно хранил, надеясь впоследствии воспользоваться им. Выйдя из вестибюля отеля, Корни с праздным видом бродил по улицам, останавливался у входа в театр и заходил в фешенебельные рестораны, как бы разыскивая знакомого. Он редко бывал посетителем этих мест,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 «Я заказал его к половине десятого», — ответил Франт. «Он сейчас будет». Знакомая нотка в голосе дамы привлекла особое внимание корни Она звенела в тоне, хорошо ему известном. Мягкий электрический свет падал на ее лицо. «Для сестер горю нет определенных кварталов. В указателе книги «Разбитых сердец» вы увидите, что Бродвей следует очень близко за Бауэри».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 Известна женская манера во всем винить мужчину. Я не виню вас, я стараюсь сделать вас счастливым. Вы беретесь за это весьма странным образом. Вы без всякой причины были неласковы со мной весь вечер. О, причины нет никакой, кроме того, что вы надоели мне. Корни вынул портфельчик для визитных карточек и пересмотрел свою коллекцию. Он выбрал одну, на которой было написано «Мистер Уайт, Кенсингтон, Лондон». Эту карточку он получил от туриста в отеле «Король Эдвард». Корни подошел к джентльмену и подал ему карточку с самым корректным видом. «Могу я спросить, чему я обязан этой честью?» — спросил спутник леди. Корни браниган обычно следовал весьма мудрому правилу. Мало говорить во время своих подражаний багдадскому калифу. Он, никогда не слышав, верил в изречение лорда Честерфильда. «Носи черный фраг и держи язык за зубами». Но сейчас от него спрашивалось и требовалось слово. «Никакой джентльмен», — сказал Корни, «не стал бы так разговаривать с леди, стыдно Вилли, если она даже ваша жена...» «Все же вам следует больше уважать свой наряд и не отталкивать ее таким образом. Может быть, это не мое дело, но все равно. Вы, по моему мнению, совершенно не правы». Спутник леди дал более элегантно выраженный, но дерзкий ответ. Корни, пользуясь своим лексиконом ломового извозчика, отвечал, насколько мог, вежливыми фразами. «Затем дипломатические сношения прервались». Последовала краткая, но оживленная стычка другим, несловесным оружием, из которой Корни легко вышел победителем. Подъехала карета, управляемая запоздавшим и взволнованным кучером. «Не откроете ли вы мне дверцу?» — спросила леди. Корни помог ей войти и снял шляпу. Спутник ее начал подниматься с тротуара.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 — Вы странный малый, — сказал бывший спутник Леди. — Сперва вы колотите человека, а затем стараетесь привести его в себя. — Вы мой лучший друг, — восторженно произнес Корни. — Вы не понимаете? — Так слушайте. Вы открыли мне глаза. Я долгое время разыгрывал джентльмена, воображая, что у меня только тряпки его и ничего больше. — Скажите, ведь вы барин, не правда ли? «Вы вращаетесь среди этого класса?» «Я нет. Но я открыл одну вещь. Я джентльмен, и теперь я твердо знаю это». «Что вам угодно выпить?»